Его тоска по темна укой и черноволосой Леле, как и боль, которую доставляла обожжённая рука, была естественно, очень и очень сильной, но всё же и не столь мучительной, чтобы этого нельзя было выдержать. Поэтому ехал он весело и беспечно, наслаждаясь прекрасным весенним пейзажем, словно несколько лет назад. Когда он странствовал по Италии с бравым капитаном Добаре, и так же, как и тогда, заказывая по дороге свои излюбленные с начинкой из шампиньонов пироги и запивая их красным вином, повсюду царили меры покоя. Люди постепенно, с изрядным запозданием, осознавали, что в Париже снова случилась какая-то заварушка и спокойно продолжали свою работу. Да и в Стамбуле не происходило в это время ничего достойного внимания. Генералы фон Готтенрот и фон Шауэр провели на равнинах за городскими валами большие учения всех родов наземных войск, чей внешний блеск слих войск упал разной мелкие и не столь мелкие недочеты, которые объяснялись тем, что оба названных немецких стратега завели в турецкой армии Непривычные правила, которые оказались не по зубам, ни командирам, ни тем более рядовым солдатам. Несколько проштрафившихся, а точнее говоря, четыре офицера, тринадцать младших чинов и двадцать три солдата были приговорены за тупость к смертной казни. Зато генерал Ибрагим Ага, то бишь наш Франта аж завтра домой, за образцовое воспитание янычар и руководство янычарскими частями был удостоен ордена Железного полумесяца. Тогда на четвертый день после своего отъезда из Парижа оба срочных гонца, один следом за другим, проезжали горный массив Монт-Дюлённы, возникла ситуация, когда трагедия, которую они несли в своих сумках, могла бы обернуться фарсом. Сперва лошадь первого курьера, того, что ввел сообщение о смерти Петра, потеряла подкову, так что гонец вынужден был спешиться и за узду довести ее до ближайшего селения к кузнецу. Он нашел кузнеца, который почивал сном праведника, отсыпаясь после вчерашней пьянки, пригрозив его жене, что если она не заставит мужа приняться за дело, то всемогущий отец Жозеф расценит их поведение как саботаж и с ее помощью выплеснув на голову пьянице бесчетное количество ушатов студеной воды, конец за час поднял его на ноги и прошел еще час, пока кузнец опомнился настолько то смог, ворчать и проклиная все на свете, приняться за работу. Тем временем через селение проехал следующий курьер, у которого в сумке лежало послание, отменявшее известие о смерти Петра, и который, никак не предполагая, что коллега, которого он должен настичь и остановить совсем близко, проследовал своим разумно неспешным темпом дальше. При таком положении дел, когда второй курьер вырвался вперед, легко могло случиться, что опровержение факта смерти Петра прибудет в Стамбул раньше, чем послание, где об этой смерти извещалось, что также вызвало бы лишь бую здорового веселья и ничего больше. Но до этого благоприятного осложнения дело не дошло потому что вырвавшись вперед изначально второй курьер, доехав до Леона, повстречал гостиницу у знаменосца, где остановился на ночь своего старого товарища, с которым в свое время служил в полку герцога де Лаведан. Оба приятеля до глубокой ночи вспоминали минувшие дни, так что курьер проснулся поутру с больной головой, мутными глазами, Тогда как изначально первый посол, тоже ночевавший в Лионе, но только в гостинице у барабанщика,